боже мой боже мой опять опять никогда не перестанет слепая кишка почка не в слепой кишке не в почке дело а в жизни и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 «Смерть. И они никто не знают. И не хотят знать. И не жалеют. Они играют. Им все равно. они так же умрут. Дурачье. Что-нибудь не так. Надо успокоиться, надо обдумать все сначала. Да, начало болезни».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 Что ты, Жан? Ничего. У... Уронил. Что, тебе хуже? Да. Знаешь, Жан, я думаю, не пригласить ли Лещитицкого на дом? Нет. Он слишком много берет. Прощай. Бог даст засснешь да иван ильич видел что он умирает иван ильич видел что он умирает и был в постоянном, был в постоянном отчаянии. отчаянии. в глубине души иван ильич души знал, иван ильич что, знал он что он умирает но он, но он не только не привык, привык к этому но, но просто не понимал никак, никак не мог понять этого, этого. Он вспомнил пример силлогизма которому он учился в логике кизи кай человек люди смертно кай смерти кай человек люди смертно кай смерти кай человек люди смертны потому кай смерти кай кай кай но это же правильно только по отношению к каю но ну, никак не ко мне то был кай человек, «Вообще человек!» Это было совершенно справедливо. Но я не Кай и не вообще человек, а я всегда был совсем, совсем особенный от всех других существо. Я был Ваня с мама, с папа, с Митей и Володей, с игрушками, кучером, с няней, потом с Катенькой, со всеми радостями, горестями, восторгами детства, юности, молодости».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 И Кай точно смертен, и ему правильно умирать, но не мне, Ване. Мне это другое дело, и не может быть, чтобы мне следовало умирать, это было бы слишком ужасно. Если бы мне умирать, как Каю, то я так бы и знал это, так бы и говорил мне внутренний голос, но ничего подобного не было во мне».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 которые заслоняли для него прежде мысль о смерти. Но странное дело, все то, что прежде заслоняло, скрывало, уничтожало сознание смерти, теперь уже не могло производить этого действия. последнее время Иван Ильич проводил в этих попытках восстановить прежние годы чувства заслонявшего смерть. Что он говорил себе? Займусь службой. Ведь я жил же ею. Встать! Суд идет! Сегодня, 28 ноября 1881 года губернским судом В открытом заседании слушается дело... Петер сверху! Петер сверху! Боже мой! Боже мой! Но вдруг в середине боль в боку начинало свое сосущее дело. Иван Ильич прислушивался. Отгонял мысль о ней, но она продолжала с вами. И она приходила и становилась прямо перед ним и смотрела на него. Неужели только она правда? И правда, что здесь, на этой гордине, я как на штурме, потерял жизнь.